Глава вторая. «Кто тебя привёл в мои земли?» Мужчина схватил меня за шиворот, встряхнул, как котёнка. «Отвечай, а то велю скормить тебя собакам!» Я непонимающе захлопала глазами, нервно сглотнула и растянула губы в улыбке. «Простите, я не понимаю вас. Я сама не знаю, как здесь оказалось. Честно, прошу вас, не убивайте!» С надеждой смотрела в его глаза и вздрагивала от каждого его движения. Ожидала, что мужчина не поверит, велит меня скормить собакам. Мамочки, да я точно в средневековье попала. А может, это глюки какие? Или розыгрыш? Точно, меня разыграли. Но, осмотревшись вокруг, подумала, что никто не стал бы тратить столько ресурсов и времени, чтобы просто подшутить. Тут другое. И вполне возможно, что моя версия о Средневековье очень даже правдоподобная. И это плохо. Очень-очень плохо. Мужчина склонил голову на бок, сощурил темные глаза, словно пытался прочесть, о чем я думаю. А что, если и правда читает? Такое может быть? Или я уже тронулась умом? «Да, ты не врёшь», — скривившись, оттолкнул меня от себя, брезгливо посмотрел на свои руки. «А как ты прошла через портал? Тебя кто-то привёл?» Я открыла рот ещё шире и тут же его захлопнула. «Не знаю. И рада бы помочь этому варвару, чтобы поскорее вернуться домой. Но что тут сказать, если ничего не помню?» «Ладно, сидеть здесь». Боже, я решу, что с тобой делать. Что? Решит? Что со мной делать? А что тут решать-то? Домой меня надо. Через портал там этот или на самолете. Да хоть по подземным катакомбам. Я на все согласна. Просто отпустите меня домой, пропищала тоненьким голоском, глядя на спину удаляющегося варвара. Так ведь можно, да? Просто отведите меня к тому порталу, Я сама доберусь до дома. Как-нибудь. Эй, вы меня слышите? Как вас там? Закрой рот. Он повернулся, сверкнул страшными глазищами. Ты можешь называть меня господином. Будешь покладистой, возможно, проживешь чуть дольше, чем остальные рабыни. Мужчина уже ушел, а я все еще переваривала услышанное. «Вот так попало! Это что же получается? Я теперь рабыня? В каком-то чужом мире? Ох, мамочки, пусть все это окажется сном, просто страшилкой! Все это ведь не может быть реальностью! Не бывает такого!» Защипав свою руку до синяков, осознала, что не сплю. Огляделась вокруг. и сердце тревожно заныло от плохого предчувствия. Склеп какой-то, а не комната. Жуть! Здесь даже электричества нет. На деревянных полках стоят огромные подсвечники, а в них толстые коптящие свечи, свет от которых падает на стены и танцует там жуткими бликами, похожими на чудовищ. В комнате пахнет сыростью и чем-то еще. Чем-то... Название, чего я знать не хочу. Вся мебель выстрогана из дерева. Неаккуратно и некрасиво. А за стеной воет ветер. Страшно воет. Аж кровь в жилах стынет. Дверь, конечно же, была заперта. Снаружи я видела большой засов. Сломать такой не получится. Да и вообще не уверена, что хочу наружу. Там, небось, ведьм жгут на кострах и провинившихся крестьян порют. Или, как там он сказал, рабов?» Обняв себя руками, закрыла глаза. «Надо потерпеть. Это временное помешательство. Сутки работы не прошли даром. Нужно просто...» Дверь громыхнула и отворилась с противным скрипом. Я резко выдохнула и уставилась в темноту, ожидая прихода какого-нибудь сказочного чудовища, вроде Кощая Бессмертного. Но в комнату вошла лишь маленькая старушка. Фух. Иди за мной, скомандовала она противным скрипучим голосом. И я нервно сглотнув, улыбнулась. Простите, я не совсем понимаю, куда попала. И заткнись, раба, рявкнула вдруг бабка и повернулась к двери. И иди за мной, добавила уже тише. И я, обняв себя руками, поспешила за ней. В конце концов, нужно как-то выбираться из этого кошмарного места. Мне здесь не нравится. Старуха была одета в какие-то жуткие лохмотья, но пахло от нее приятно едой. Желудок громко заурчал, напоминая о том, что я не ела со вчерашнего дня. Кажется, со вчерашнего. Бабка привела меня В такую же мрачную комнату, только это было чуть побольше, и, судя по всему, именно здесь что-то готовили. «Сядь!» — скомандовала старуха, и я огляделась вокруг. В центре кухни стоял большой деревянный стол, а вокруг него несколько неаккуратно сбитых стульев. С трудом отодвинула одну громадину, присела. Глядя на меня, бабка сокрушенно покачала головой. «Дохлая какая! И недели не протянешь! Ешь!» Бросила на стол глиняную посудину, отдаленно напоминающую тарелку. Та подпрыгнула, вокруг полетели брызги. «Что это?» Я с омерзением уставилась на серую жидкость с куском какого-то мяса. Старуха задумалась. «Похлебка, по-вашему, кажется. Ешь! До завтра!» «Ничего больше не получишь!» И отвернулась, гремя посудой. Да завтра? То есть завтра я все еще буду здесь?» «Послушайте, а может, вы меня проведете к порталу, и я домой уеду?» «А, вы не обижайтесь, у вас тут очень уютно!» «Наглая не неприкрытая лесть, конечно!» Но злить этих людей мне не хочется. Но мне нужно домой. Меня там семья ждет, и... Замолчи и ешь. Господин сказал, чтоб тебя покормили и отвели в его покое. Когда он решит отпустить, тогда и отпустит, — Проворчала зло, так и не повернувшись ко мне. — Да? А когда же он решит отпустить? — протянула настороженно, — Взяв в руку металлическую, но жутко уродливую кривую ложку, её что, зубами грызли? Какая мерзость! «Да никогда! Рабыни у него долго не живут!» Проговорила это таким тоном, будто о чём-то маловажном болтаем. «А это на минуточку. Моя жизнь!» «Ладно». Поняв, что с бабкой каши не сваришь, решила притвориться паенькой. чтобы в удобный момент незаметно ускользнуть. Тайком взглянула на дверь, но бабка тут же повернулась, прищурила свои и без того маленькие глазенки. — Даже не думай, за побег тебя убьют сразу. Сначала на площади и забьют кнутами, а потом там же и порешат. Будешь послушной, возможно, господин. Даст тебе насладиться его обществом и не сразу замучает. Чего, простите, изобьют кнутами? Порешат? Даст насладиться своим обществом, а потом замучает? Верните меня домой. Немедленно.